Чем больше я читал и чем ближе знакомился с городской жизнью, тем сильнее чувствовал, что та реальность, которую я пытаюсь постичь, подразумевает совсем иной порядок вещей, нежели тот маленький мир, в котором я вырос, с его реками и лесами, людьми и животными, с маленькой деревней, что купалась в солнечных лучах, с и облаками, с темными ночами, когда происходят странные вещи. Это была не просто точка на карте, а Божий мир, полный тайного смысла. Но люди ничего о нем не знали, и даже животные почему-то утратили этот смысл. Я отыскивал это невидение в печальном, потерянном взгляде коров, в безнадежных глазах лошадей, в преданности собак, которые так отчаянно цеплялись за место возле человека, даже в поведении самоуверенно гуляющих котов. которые жили в амбарах и там же охотились. Люди, думалось мне, походили на животных и, казалось, так же не осознавали себя. Они смотрели на землю и на деревья лишь за тем, чтобы увидеть, можно ли это использовать и для чего. Как и животные, они сбивались в стадо, спаривались и боролись между собой. Жили в этом Божьем мире и не видели его. не осознавая, что он един и вечен, что все в нем уже родилось и все уже умерло. Я любил всех теплокровных животных, потому что они похожи на людей и разделяют наши незнания. Я любил их за то, что у них была душа, и мне казалось, они все понимали. Им, как и нам, считал я, доступны печаль и радость, ненависть и любовь, голод и жажда. Страх и вера – просто они не умеют говорить, не могут осознавать и не способны к наукам. И хотя меня, как и других, восхищали успехи в развитии наук, я видел, что знание усиливает отчуждение человека от Божьего мира, способствует вырождению – тому, чего в животном мире нет и быть не может. К животным я испытывал любовь и доверие. В них было некое постоянство, которого я не находил в людях. Насекомых я считал не настоящими животными, а позвоночные для меня являлись лишь какой-то промежуточной стадией на пути к насекомым. Создания, относившиеся к этой категории, предназначались для наблюдения и коллекционирования. Они были интересны в своем роде, но не имели человеческих свойств. а были всего-навсего проявлением безличной жизни и стояли ближе к растениям, нежели к человеческим существам. Растения находились у самого основания Божьего мира. Вы словно заглядывали через плечо Создателя, когда он, думая, что его никто не видит, мастерил игрушки и украшения. Тогда как человек и настоящие животные, будучи независимыми частицами божества, могли жить где хотят. Растения, хорошо это или плохо, были привязаны к месту. Они выражали не только красоту, но и идею Бога, не имели своих целей и не отклонялись от заданных. Особенно таинственными, полными непостижимого смысла казались мне деревья. Поэтому лес был тем местом, где я сильнее всего ощущал страх и трепет Божьего мира, его глубокое значение. и благо всего в нем происходящего. Это ощущение усилилось после того, как я увидел готический собор. Но там безграничность космоса и хаоса, весь смысл и вся непостижимость сущего, все безличное и механическое, было воплощено в камне, одухотворенном и исполненном тайны.